На связь вышел замначальника двигательного, тот самый Эдуардыч, с которым Комлев уже имел содержательное общение на пивейке во время памятной вивисекции двигателя Д-2. «Товарищи, вы не поверите, но приливным эффектом от этой коровы нам маршевые дюзы потянуло!» «И что? Они теперь длиннее, чем раньше!» «На полметра!» Похоронным тоном сообщил Эдуардыч. «Если бы у Ретивого была супруга, она была бы довольна», — заметил Чесомерский. В корабельной сети раздался дружный в несколько глоток гогот. Тем временем Ретивый стремительно удалялся от Архантессы. «Но что там с СР-сканированием?» — поинтересовался Чисомерский. Сделали? «Да вроде. Заканчиваю предварительный просмотр», — сообщил оператор. «Видна макроструктура, похожая на кристаллическую решетку металла. В узлах у нее, вероятно, реакторы, так что наша кралечка-майор оказалась права. Также вижу тоненькие каналы, параллельные ребрам объекта». Заглубление 117 километров от поверхности. Толщина ерундовая, считанные метры. Состав стенок. Какое-то говнище вроде углеродных нанотрубок. А под ними, похоже, транслюксоген, который мы ищем. Что значит «похоже», — въедливо спросил Чесомерский. А что, по-вашему, наши СР-сканеры? «Имеют в блоке анализа опорные данные по транслюксогену?» — нервно парировал оператор. отставить хамство на борту?» — одернул его Чесомерский. «Извините, был неправ». «В общем, приказываю слить все, что вы там насмотрели, связистом фрегата. Пусть посылают на Камрань, там разберутся. Уже пора». «Х-связь, к счастью, работала». Чего уже нельзя было сказать про второй X-двигатель. Как оказалось, несколько осколков смогли таки преодолеть через все слои брони и насмерть поразить систему карданных подвесов. А вместе с ней и блок спин-стержней. Это означало, что улизнуть X-переходом ретивый уже не сможет. В общем, и часомерскому и остальным стало не до результатов СР-сканирования. Пролет Ретивого мимо Архантессы привели Ягну в кипучее бешенство. Операторы радаров на перебой рапортовали о все новых сворах-паладинов, которые устремлялись в погоню за Ретивым. К счастью, у фрегата был основательный запас скорости — И ягну требовалось время, чтобы развить хотя бы сопоставимую. Но если паладинам это было нелегко, то корветы справлялись с этой задачей пугающе шустро. Шесть корветов на хвосте? отчеканил оператор. Энергию на кормовые, реагировал Чесомерский. Открыть заградительный огонь в задней полусфере. Слышишь, Еланов, поднажал бы ты еще чуток. Нечем жать, отец, поверь, как-то безнадежно отвечал старший пилот. Корветы Ягну ударили по ретивому позитронными лазерами, и на этот раз удар их был неотразим. Да, защитное поле отфильтровало девять десятых позитронных потоков, но разрозненные пучки антиматерии дорвались таки до тела ретивого. Две серии взрывов прогремели вдоль днища. Отключилась центральная группа маршевых дюз. Прервалась связь с Елановым и оператором СР-сканера. «Еланов, что там?» «Каракозов, отзовитесь!» Уже в десятый раз спрашивал Чесомерский. Ответа не было. Это могло означать что угодно, от наихудшего до почти безобидного. Наихудшие пилоты погибли, безобидное перебило каналы связи. Узнать наверняка, что же произошло в пилотской кабине, можно было только при помощи метода, известного со времен неолита, личной явкой. «Товарищи торпедисты!» «Кто там не особо занят? Сбегайте в пилотскую! Гляньте, отчего связи нет!» — попросил Чесомерский. «Меринов пошел уже!» Ответили из торпедного. Прошло две тревожных минуты. Наконец, новости. «Товарищ командир, там железо кипело. Палуба пузырями стала. Пройти невозможно. Дверь открыть можешь? Да какое там?» На интуицию Комлев никогда не жаловался. Так вот, эта самая интуиция уже две минуты назад подсказала ему. Ни Каракозова, Ни Еланова, его старых, считай, знакомых, больше нет в живых. Чесомерский еще только связывался с запасной пилотской кабиной, которая располагалась на три палубы выше ГКП в верхней надстройки, а в душе у Комлева уже зрело решение. «Запасная, слышите меня?» «Да», — ответил Чесомерскому молодой запинающийся голос. «Пилот Одинцов говорит...» Тут, похоже, товарищ Еланов рулить больше не сможет некоторое время. Готовы принять управление? Я? Управление? Да, конечно!» Даже по внутрикорабельной трансляции было слышно, как часто и испуганно дышит запасной пилот «Одинцов». Комлев высвободился из плотных объятий фиксаторов и, выпрямляясь, благо это было почти нетрудно при двух «Ж», все это время тяга неумолимо падала, и вот результат. Обратился к Чесомерскому. «Товарищ командир, второй раз за три дня прошу у вас разрешения на пилотирование ретивого. «Вы не доверяете товарищу Одинцову, Владимир?» — спросил тот. «Сейчас недовежливости, не доверяю». «Безосновательно?» «Считайте безосновательно». «Понял. Считайте, мое разрешение у вас есть. Одинцов будет помогать. Лифт, который доставит вас в запасную летную кабину, находится сбоку от туалета». Заняв рабочее место пилота, Комлев первым делом попробовал поднять тягу маршевых. «Тщетно». «Тогда он вообще выключил их?» и стремительно развернул фрегат носом к противнику. «Товарищ командир», — обратился он к Чесомерскому, «перебрасывайте всю энергию на носовые щиты. Уйти уже не получится. Будем драться, мое мнение. Если не применить торпеды сейчас, вскоре их будет некому применять». «С мнением согласен». Единственное, что мог сделать Комлюв для спасения корабля, маневрировать как можно более дерзко. Корветы Ягну прошивали пространство смертоносными рапирами позитронных лазеров, хотя и достаточно интенсивно, но все же неприцельно, как бы в растопырку. Кроме того, у этих мощнейших орудий имелось известное время релаксации, вести непрерывный огонь корветы не могли. Эти обстоятельства давали некоторые надежды на уклонение, В тот день Комлев был в ударе. Ретивый, оправдывая свое название, резко бросался из стороны в сторону, шел юзом и крутил циклоиды с предобморочными перегрузками. Опытные офицеры-помехпостановщики чутко реагировали на все эти кульбиты, подыгрывали Комлеву, чем могли. В ход пошли один за другим три скоростных фантома, которые на время дезориентировали противника. Выпуск «Фантомов» офицеры прикрывали пылевыми завесами типа вуаль, чьи полотнища, хотя и ненадолго, но все же застили ягну обзор. Даже примитивным трюком с отстрелом ДФФ «Волокон» нашлось место в этом представлении. Комлев бросил взгляд на часы. «Восемь минут. Они живут уже целых восемь минут». «Этот подвиг я посвящаю Любави Мушкетовой», — с грустной усмешкой сказал Комлев.